Глава 38. После ухода банкира хватаю злощасный букет и тащу его на кухню. В мусорное ведро он, конечно же, не влезает, и мне приходится взять большой мусорный пакет. Жаль. Мне жаль цветы, жаль ту наивную девочку, все еще живущую где-то глубоко внутри меня. Мне жаль себя, время, потраченное впустую на этих жестоких людей, которые мною лишь пользуются. Мне жаль мою дочь которая ни разу в жизни не видела своего отца и считает, что жить только с мамой это правильно, что так должно быть. И цветы все таки очень-очень жаль. Бросаю пакет на пол, чтобы чуть позже вынести его в мусорный бак, и смахиваю со щек злые, обжигающие кожу слезы. Мамочка, а зачем ты выблесила цветочки? Слышится позади грустный голос Марианы, а я тяжело вздыхаю. В них завелась мышкара. Это такая противная? Ага, противная. Киваю. А дядя Альберт ушел?» «Ушел». Я ему ничего не сказала. Умница. Сажусь на стул, привлекаю дочь к себе. Ты у меня очень умная девочка. Хорошая, замечательная. Ради тебя я живу. Ты моя вселенная. Целую любимую мордашку, а дочь расплывается в улыбке. А мы гулять пойдем? Я же кашу съела. Пойдем. Сейчас мама только дома уберется и пойдем. Громкий взрыв, от которого едва не вылетают окна, и я в ужасе закрываю собой дочь. Кажется, будто задрожал весь мир. Из открытой форточки доносятся крики и слышится вой сигнализации. Дочь скрикивает, прижимается ко мне. Мамочка. Тише, малыш. Это не у нас. Беглым взглядом осматриваюсь вокруг на наличие трещин на стеклах, но все кажется в порядке. Может, газ где рванул? Ставлю Марианну на пол и шагаю к окну. Внизу какое-то собрание, и что-то горит. Поначалу показалось мусорный бак, но приглядевшись, понимаю, что это машина. Машина Альберта. Выбегаю на улицу едва ли не босиком, мчусь к парковке. Меня кто-то хватает за руку, больно дёргает в сторону. Куда это ты собралась? Из-под капюшона куртки вижу перекошенное яростью лицо Заура. Он здесь? Что он тут до сих пор делает? Я тебя спрашиваю, куда бежишь? Грубо встряхивает. Это Альберт, его машина. Мямлю как-то неуверенно. Я в курсе. Дальше что? Спасать его, что ли, собралась? Выплескивает с презрением, а я ошалелым взглядом обвожу двор, полный народу, и медленно начинаю соображать. Это это ты? Ты это сделал, да? Ответ не требуется, потому что его ухмылка говорит лучше всяких слов. Но он все же отвечает. Я. Зачем? Ты что? Так же нельзя. Можно Выдыхает мне в лицо клуб пара, и я понимаю, что на улице очень холодно. Но колотит меня не от этого, уж точно. Нужно. Если я сказал, что ты моя, значит, так и есть. Если понадобится, я заставлю тебя его, кого-то другого. Ты еще не поняла, жемчужина. Мне плевать, кто он и как высоко забрался. Я и не таких мочил. И для этого мне хаджиева не нужны. Ужас. Это ужас какой-то. Мир сошел с ума, а я вместе с ним. Этот человек напротив меня он уже и не человек вовсе. А я до сих пор стою и смотрю на него как идиотка и до сих пор считаю его красивым. Даже не знаю, почему думаю совсем не о том, о чем нужно думать на данный момент. Это чудовищно. Так не должно быть. Качаю головой, глядя в черные безумные глаза. Слышишь? Останови это. Иди домой. Закройся и никуда не выходи. Я буду ночью. Надеюсь, к тому моменту твой любовник уже подохнет. Заурустремляет взгляд на подъехавшую скорую и ее работников что склоняются над телом, которое я не вижу из-за изувеченной, раскуроченной машины. Это Альберт или Кощей? Кто из них и где второй? А потом, словно удар по темечку от представшей передо мной картины, Альберта кладут на силки и везут к машине скорой. А я закрываю рот ладонями, чтобы не закричать. Он весь в крови, будто с него кожу содрали, и щеки торчит какой-то осколок. А в меня впиваются чьи-то злые глаза. Я не вижу этого, но чувствую так, что кажется, начинает болеть затылок. Поворачиваюсь чисто на автомате и встречаюсь взглядом с кощеем, что стоит позади. Он смотрит прямо в меня, держа руку под пиджаком. У него там пистолет, я видела. Резко поворачиваюсь к Зауру, но того и след простыл, будто его здесь вообще не было. Лишь боль в руке, которую он сжимал, убеждает в обратном. Не сводя с меня пристального, мерзкого взгляда своих рыбий глаз, Кощей быстро проходит мимо туда, где за Альбертом уже закрывается дверь скорой. А я бегу домой, спотыкаясь и наталкиваясь на посторонних зевак. Кто-то громко возмущается, а кто-то шипит вслед, что я ненормальная. И никто из них не знает, что виной всему происходящему на их глазах Я. Мамочка, мне стыдно. У порога меня встречает заплаканная дочь, а я морщусь от отвращения к себе. Я оставила ее одну сразу же после взрыва, чтобы побежать туда. Зачем? Кто эти люди для меня? Заур, Альберт, кто они? Всего лишь очередные хозяева мира, которые вдруг решили, что хотят себе новую игрушку. И так случилось, что одна игрушка по вкусу и тому, и другому. Теперь они не могут ее поделить, а я, не я, не моя дочь, мы никому не нужны. Никто о нас не позаботится. Растопчут, уничтожат и перешагнут. И именно в этот момент я понимаю, чего хочу на самом деле. Не бойся, малыш. Мама рядом. Мама больше не уйдет. Я с тобой. Беру Марианну на руки и несу в гостиную. Она все еще дрожит и всхлипывает. А я успокаивающе поглаживаю ее головку и прижимаюсь губами к теплому виску. А теперь вспоминай, где у нас с тобой лежат денежки. Опускаю ее на пол, сажусь на ковер рядом. Денежки? Растерянно шмыгает покрасневшим носиком кроха. Мы что, идем в магазин? спрашивает с надеждой Мне тоже хотелось бы по-детски верить, что все происходящее рассеется, как утренний туман. Стоит лишь заняться обыденными делами. Но нет. Меня видел Кощей. Нас с зауром видел. Альберт пока жив. И я не знаю, чем все это закончится. В любом случае для нас с Марианной ничем хорошим. Если Альберт выживет, он узнает от Кощея, что я стояла за уром, когда самого Альберта увозила скорая. А если не выживет, тогда меня убьет Кощей. Как? Вот как я так влипла? Я ведь не хотела этого всего. Нет, малыш. Мы с тобой уезжаем. Куда? Глаза крохи округляются. Далеко. Возьмем тетю Нину и уедем, а? Там нам будет хорошо и не будет страшно. Согласна? Малышка быстро обводит комнату испуганным взглядом. А затем возвращается ко мне и быстро кивает. Хорошо. Только ты больше не уходи, мамочка. Я не хочу одна. Мотает головой, снова начиная плакать. Без тебя не хочу. Ты не будешь без меня, обещаю. А теперь открой, ты и достань оттуда денежки. Будем считать. Денег я собрала прилично. Правда, этого хватит только на лечение дочери. Что ж, Устроюсь на работу, как-нибудь заработаю на жилье и хлеб. Главное, чтобы накопленного хватило на весь курс лечения и никаких форс-мажоров не возникло. Чуть позже укладываю в небольшой чемодан наши с Марианной вещи. Беру самое необходимое, чтобы не таскаться с баулами, а заодно вызваниваю тетю Нину. Та выслушивает меня с каким-то отчаянным молчанием, а после коротко отвечает. Меня тут все равно ничего не держит. Поеду с вами. Собираемся в течение часа, а когда Марианна уже одета и тетя Нина ждет у порога, я подхожу к двери, кладу руку на ручку и оборачиваюсь назад. Жаль. Жаль, что все вот так. Прости меня, дочь. Смотрю на нее, а малышка лишь хлопает длинными ресничками. Но все. Нечего засиживаться. На дорожку присели, хватит. Поехали. Там Такси уже ждет внизу. Третинина, как ни странно, собрана и рассудительна. Не задает никаких вопросов, хотя ситуацию я и обрисовала лишь в общих чертах. А еще она едет с нами. Это дорогого стоит. Значит, считает нас своей семьей, как и мы её. Спасибо. Беру женщину за руку, и та сжимает мои пальцы в ответ. Пойдем. Выходим в подъезд и пока запираем дверь, Из своей квартиры выходит склокоченная ёлка. Илан, а что происходит? Там какой-то взрыв был. Говорят, убили кого-то. Так, а вы куда это с сумками? Вздыхаю. Я не знаю, сколько у меня времени до того, как за мной приедут. Может, этого и не случится, а может и случится. Я не могу рисковать и надолго задерживаться. Но ведь ёлка, это ёлка, моя новая подруга И уже почти бывшая. Мы уезжаем. Нам нужно уехать. Поворачиваюсь к ней, а та бледнеет. Илан, этот взрыв, Илан, этот взрыв с ним как-то связано. Я молча киваю, ловлю на себе обеспокоенный взгляд тёти Нины. Так, а ну-ка ко мне быстро. Я чаем вас напою, всего пять минут, и нужно договориться, как будем связываться. Ты же не думала, что я вас так просто отпущу и забуду. Ну-ка, ёлка заталкивает нас в свою квартиру, на что тётя Нина сокрушённо качает головой. Мы быстро, шепчу ей, а ёлка уже гремит посудой на кухне. Давайте сюда. Чай никто не пьёт. Все нервничают. И даже Марианна не играет со своим мишкой, а напряжённо ждёт. Ёлка записывает мне свои телефоны, абонентский ящик и прочую ерунду. Так, вот мои электронки. Это рабочая, а это фейковая. Ну так, на всякий случай. Ты пиши куда захочешь. Я все увижу. А вот этот телефон, она обводит ручкой номер. Вот сюда можешь звонить в любое время. Я, честно говоря, плохо понимаю, зачем мне столько информации. Но списываю все это на человечность соседки. Все же мы крепко сдружились. Затем Пью уже остывший чай, а елка пытается затолкать Марианну вафельную конфету. Мы с тётей Ниной тактично не сообщаем ей, что вафли моя дочь не ест. А когда все таки поднимаемся и собираемся на выход, в дверь кто-то громко стучит. И мы с тётей Ниной одновременно вздрагиваем. Елка зачем-то комкает лист бумаги, на котором записала свои контакты, и швыряет его в мусорное ведро. Молча проходит мимо нас Слышится звук открываемой двери. Где? звучит голос Кощея, а я судорожно хватаю воздух. На кухне, отвечает ему подруга. Тёть Нин, Мариану за руку берите, толкаю дочь к ней, а сама загораживаю проход.